2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда, поросячий брод. Жуай умел ценить и чужую удаль, и чужую вылочку. Аргонцы. Маршал пригляделся. Нет, не аргонцы. арцицы и не просто арцийцы. Своими дальнозоркими глазами палец сразу же заприметил рыцаря, мчавшегося в первых рядах. Воин на гнедом жеребце с белой передней бабкой был Эженом Гортажем, непревзойденным командиром авангарда или, если приходилось отступать, арьергарда. Эжен никогда не водил за собой большие армии, в этом ему с Тагэра и Мальвани было не тягаться. Но исполнить их замысел, став щитом или наконечником копья, лучше не мог никто. Узнав о предательстве Вильо, смерти Александра и решении церкви, Эжен увел несмирившихся в Аргонду. У него к французам особый счет, среди волчат был его сын Одуэн. полиц со странным чувством смотрел на легендарного графа, рядом с которым трепетала сигна с орлиной лапой, известная всем, кто знал, как держать меч и копье. Гарташ еще ни разу не подвел в бою ни своих солдат, ни своего сюзерена. Он не из тех, кто с горя теряет голову, но мстить будет, пока жив. Или пока по земле ходит хоть кто-то из виновников гразы. Орлиная лапа маячила уже совсем близко. Опрокинув растерявшихся от неожиданности куропаток, орцыцы повернули к реке, но, видимо, поняли, что погони нет, и, развернувшись на середине Ньера, вновь понеслись к французскому берегу. Всадники изображали из себя морской прибой, то выскакивая на сушу, избивая подвернувшихся под руку недотёп, то отступая. Они носились туда-сюда по мелководью, поднимая тучи брызг и при этом умудрялись не сбиваться в кучу и не мешать друг другу. Иполит махнул рукой одному из полковников. «Пусть чёрные стрижи атакуют, а за ними пойдут соловьи». Командир стрижей, квадратный человек с унылым носом, был отнюдь не дураком. «Он сигнор». «Нас явно провоцируют на атаку через реку, видимо, за холмом засада». «Наверняка», — согласился Аршу Жуай, — «но вы все равно атакуйте». «Вы бросаете нас на аргонские копья, и все потому, что полгода назад...» «Не будьте слишком злопамятным, барон», — в голосе маршала зазвенел металл. «Это вам не идет. Если на вас навалятся большими силами, вы отойдете, только и всего». Неужели вы не в состоянии сделать то же, что делает ажен -Гарташ? Командир Стрижея не ошибся. Атака арцийцев — ловушка. Старая, как мир, но не ставшая от этого менее опасной. Воины, особенно кавалеристы из привилегированных полков, не так уж и далеко ушли от борзых. Увидят убегающую добычу и вперед. Догнать и затрясти. В лучшем случае принести хозяину, в худшем — сожрать самим. Только тяжелые конники не зайцы и даже не лисы. Преследователь сам рискует остаться без хвоста, а то и без головы. «Сигнор, маршал, я полагаю...» «Барон, меня не волнует, что вы полагаете. Ваше дело — выполнять приказ». Барон скрипнул зубами и поскакал к своим. Он был и прав, и неправ. Ипполит не был ни злопамятным, ни мстительным, и уж точно маршал не стал бы посылать на верную гибель один из лучших полков только потому, что в прошлом году один из лейтенантов непочтительно отозвался о нем как о полководце. Но для того, чтобы узнать, что задумал Мальвани, нужно было кем-то пожертвовать. Стрижи для этого вполне подходили. К тому же это был знаменитый полк. Увидев их сигну, Сизар поймет, что ловушка сработала и пустит вход, ход, что задумал.